Часть третья. Битва при реке Иргизи. Глава первая. Поход в Кипчакскую степь. Афасиап воскликнул. Я иду в поход. Покрасьте хенный холост моего коня. Хорезм, шах, Мухаммед примчался из Гурганджа в Самарканд полной ярости. Он решил беспощадно отомстить своему зятю Осману и жителям, которые осмелились поднять меч против своего шаха. Мухаммед осадил город, объявив, что за неповиновение вырежет всех до последнего младенца и перебьет даже иностранцев. Долго бились амарканцы, загородив бревнами узкие улицы. Наконец хан Осман явился к шаху с просьбой о помиловании города. Осман предстал перед Мухаммедом, держа в руках меч и кусок белой ткани для савана, выражая этим полную покорность и готовность быть казненным этим мечом. Харызм Шах смягчился при виде взять Османа, упавшего перед ним лицом на землю, и согласился простить его. Когда город сдался, и Шаху вернулась его дочь, хан Султан, которая храбро защищалась в крепости, осажденной мятежниками. Она не захотела простить мужа и потребовала его смерти. Ночью осман был казнен. Перебили также и всех его родственников вместе с детьми. Так что прекратился древний род караханидов, правителей Самарканда. Кипчакские ханы, прибывшие вместе с Шахом, свирепо расправлялись с населением Самарканда. Они уничтожили более десяти тысяч жителей и хотели продолжать резню и грабеж города, но вмешалась, хотя и жестокая, но осторожная шахиня, мать Туркан-Хатун, и уговорила кипчакских ханов прекратить бойню. После этого Самарканд сделал со столицей Хорезм-Шаха. Он приступил к постройке Большого дворца. Кипчахские ханы потребовали от хорезма Шаха, чтобы он повел свое войско а в их степи разгромить прибывшее из восточных пустынь татарское племя меркитов, потеснивших кипчахские кочевья. Шах отговаривался государственными заботами и постройкой дворца. Тогда его мать, Туркан-Хатун, обратилась к нему с той же просьбой как старая орлица на вершине скалы в недоступном гнезде оберегает своих галашеих детенышей, впиваясь зорким оком далеко в степь, так и Туркан-Хатун, коварнейшая и осторожнейшая из женщин, оберегала престол шахский от опасных мятежей всегда недовольного населения, от изумяны предательства коварных ханов и их тайных покушений. В минуту опасности она направляла из своего мрачного недоступного дворца в Гурганже преданные ей кипчакские отряды, чтобы растерзать всякого, кто осмелился поднять руку на величие ее сына, Харызм Шаха Непобедимого. Поэтому мог ли Харызм Шах не внять призыву осторожной матери? Ранней весной следующего года Мухаммед прибыл в Гурганши и оттуда, во главе большого конного войска, двинулся в поход. Десять отрядов выступали из города в течение десяти дней. В каждом отряде насчитывалось по шести тысяч всадников. Запасные навьющенные кони везли ячемень, пшено, рис, масло и бурдюки с кумысом. Харизм шах любил блеск войны, гул грохот боевых барабанов, хриплый вой боевых труп, призывающих в поход. Впереди десятков тысяч садников скакал широкогрудый гнетой конь, взмахивая выкрашенным валой свет хвостом. На коне блистала золотая сбруя, горели самоцветные камни, и на ногах звенели серебряные бубенцы. Кто в харезме не знал гнедого коня с чернобородым всадником в белоснежном тюрбане, увитом алмазными нитями? Этот всадник, защита ислама, столб правоверия, гроза язычников, посылал молнии своей воли и гнева самому халифу-багдадскому Насиру, потомку пророка. Этот садник, харизм-шах ад Мухаммед, раздвинувший пределы своего царства до тех пустынь, куда не заходил сам Искандер Руми, непобедимый завоеватель вселенной.